Эпизод 21. Плохие новости 2. Где-то на Земле 10 тысяч лет назад. Работы по вычислению генетического кода продвигаются слишком медленно, печально сказал первый из желтых. Второй понимающий кивнул. Драгоценное время уходит. Мы сидим тут на пороховой бочке. Есть что-нибудь от рабочей группы трансмиттера? Трансмиттер полностью собран. Завтра мы сможем попробовать начать передачу. Придется задействовать всю мощность главного энергетического блока. Это понятно. Первый из желтых вздохнул. Атаки красных ужесточаются. Мы с трудом удерживаем лагерь поисковой группы у объекта башни. Если в ближайшее время, к сожалению, я должен сообщить еще одну плохую новость. Извиняющимся тоном сказал второй из желтых. Баляй махнул рукой первый. Одной плохой новостью больше, одной меньше. Это уже ничего не меняет. Практически. Зеркало не работает. Великие предки. Первый бессильно откинулся на спинку кресла. Но ведь все было в порядке. Пять малых устройств в наличии. Что не так пошло? Пятое устройство поддельное. То есть... То есть оно внешне в точности такое же, как и четыре прочих, но из другого материала. И не работает. Но как же так? Первый из желтых вскочил и нервно заходил вдоль стола. Мы проверили все обстоятельства обнаружения. «Да», — подтвердил второй. «Ничего не указывало на возможность подобного результата. То обстоятельство, что перед нами подделка, выявила попытка совмещения всех малых устройств с зеркалом. Так что же это такое?» Первый среди желтых хлопнул ладонью по столу. «Будь проклят тот метеоритный дождь, из-за которого мы здесь оказались. Сначала эта авария, потом красные, чужая база на спутнике. Не ведомо, чей хронопереход, а теперь мегаподделка». Мне все больше кажется, что мы просмотрели на этой планете нечто очень важное, и здесь помимо нас и красных, есть кто-то еще. И этот кто-то ведет свою непонятную игру, сам по сути. Кому было нужно, чтобы было подделано одно из малых устройств? Необходимо обладать понятной информацией о тех возможностях, которыми устройство обладает, это раз. Надо обладать технологией соответствующего уровня, чтобы подделка удалась на славу, это два. И, наконец, обязательно нужно преследовать при этом некую цель, это три. И третье самое важное. Может, ее сделать не для нас, предположил второй. Первый из желтых некоторое время обдумывал его слова. Нельзя исключать такой возможности, поразмыслив, согласился он. Но тогда ситуация еще хуже. Значит, на планете со всей определенностью присутствует третья достаточно высокоразвитая сила, ни малейших признаков которой мы до сих пор не обнаружили. И это заводит нас в полный тупик, из которого первого прервал вызов интеркома. Да, говорите. Только что зафиксирован еще один хронопереход, доложил невидимый исследователь. Направление обратное, протяженность 10 тысяч лет, плюс-минус полвека. Да что здесь происходит в конце концов? Удивленно посмотрел первый желтых на второго. Но тот лишь только пожал плечами.